Таблетки Елена хранила в пластиковой коробке на комоде. Тут же обитала бутылка с водой. «Дежурная неотложка», — объяснила Лена, запив лекарство прямо из бутылки. «Все должно быть под рукой. Мы с Машкой тут держим разное, чтобы не искать, если срочно понадобится. Пластырь, йод, обезболивающее, а еще нашатырь». Она повернулась ко мне. «Не объясните мне, зачем я понадобилась частному детективу?» «Дело касается вашей подруги, и я непременно отвечу на все ваши вопросы», – произнесла я. «И вы, надеюсь, проясните кое-что для меня». «Но вы точно в норме. Или мне зайти в другое время?» «Мне гораздо лучше», – отрезала она. «Говорю же, не в первый раз заваливаюсь. Вы пришли из-за Маши?» «Да, Лена». Вскоре она засуетилась, и, несмотря на мои протесты и уговоры прилечь, или хотя бы посидеть спокойно, все-таки организовала мне крохотное застолье, состоявшее из сока и фруктов. Мы устроились в комнате, в которой я и обнаружила Елену некоторое время назад. Со стороны могло показаться, что она временами действительно забывает о трагедии, которая произошла только что в ее жизни. Настолько спокойной она казалась. Частный детектив, значит. «И что же вы хотели узнать о моей подруге?» — спросила она, забравшись на диван с ногами. «Нет, я помню, что вы попали в дом через незапертую входную дверь. Черт, даже в толк взять не могу. Как же так получилось?» Ее мысли никак не могли прийти к общему знаменателю. Речь была четкой, но темы разговора менялись молниеносно. «К вам кто-то приходил?» — спросила я. «Если дверь не заперли, то вы, наверное, кому-то ее открыли». «Открыла», – кивнула Елена. И вдруг всплеснула руками. «Вспомнила? Ну, конечно». «Сосед с нижнего этажа. Блин, ну я вообще уже». Мы поговорили, потом распрощались. Мне показалось, что зазвонил телефон. Я пошла его искать, не стала провожать соседа, а сама направилась в комнату. Видно, он решил, что, уходя, захлопнул дверь, а на самом деле этого не произошло. Ну, так ведь бывает, правда? Телефон не звонил, он был на вибрации, так что мне просто показалось. Но я до него даже дойти не успела. Упала. Какая уж тут дверь. Поэтому вас и встретили распахнутые ворота. А звонок действительно не работает уже давно. Наверное, все так и было, согласилась я. А зачем к вам приходил сосед? Спрашивал, когда я бываю дома. У него там что-то с трубами, и сантехники могут заглянуть ко мне, чтобы что-то проверить. А когда намечается его ремонт? Он не уточнил. На днях. Но мне это все равно никуда не нужно. Могу и дома посидеть. А работа? Сейчас я не работаю. В поисках. Она все еще не объяснила, почему потеряла сознание. Мне очень хотелось бы узнать об этом. «Низкое давление», — объяснила Елена. «Да, вот так все просто. А вы что подумали?» «А я подумала, что ты следующая в списке на уничтожение», — мысленно ответила я. «Но тебе знать об этом не обязательно, потому что если ты снова решишь прилечь, то я тоже упаду без сил». «Иногда темнеет в глазах, если перенервничаю или напрягусь физически», — продолжала рассказывать историю своей болезни Елена. «Иногда и таблетки не нужны». Я просто ищу стул и какое-то время отдыхаю. Нужно вовремя за что-то схватиться, чтобы переждать момент, когда накатывает. Сегодня все случилось резко, и я просто не успела сообразить. «Лучше все же лекарство держать не на комоде, а в кармане», — посоветовала я. «То, что ближе, всегда надежнее». «Хватит!» — вдруг резко оборвала на меня. «Тут не светский прием. Что вы хотели знать?» «Зачем пришли? Что вам от меня нужно?» Ее нервная система дала сбой, что было, конечно, предсказуемо. Я поспешила успокоить Елену. «Я расскажу вам сейчас одну историю», — начала я, «и попрошу быть предельно внимательной к деталям. Это крайне важно, Елена». И я рассказал ей о том, что случилось прошлой ночью. Тщательно подбирая слова, Описала внешность девушки, устроившей скандал на радость недремлющим соседям. Обошла подробности нашей с ней живописной схватки под стеной кирпичного жилого дома. Моего, к слову. О страшной находке, которую вскором после описанных событий времени обнаружил какой-то слишком активный собачник, я поведала совсем мало. Решила, что с Еленой достаточно всего остального. Елена слушала мой рассказ с недовольным видом. Ее реакция меня совсем не радовала. Не знаю, какой характер был при жизни у Марии Воронцовой, как она себя вела, как относилась к людям и чем дышала, но Елене очень не понравилось то, что она услышала. Близкие люди могут быть плохими для других, но разве имеют право другие упрекать в этом их близких? Претензий к убитой у меня не было. Но Мельникова, кажется, решила, что именно их я ей и предъявляю. Разумеется, я ожидала негатив в свой адрес. Даже была готова к отказу сотрудничать. Но Елена, на удивление, поняла меня правильно. «Все это так на нее не похоже», – прошептала она после того, как я закончила. «Совсем не похоже. Боюсь, что мы говорим об одном и том же человеке» сочувственно заметила я. Но знаете, я тоже сомневаюсь, что Мария вела себя так, как в обычной жизни. Ее поведение было крайне вызывающим и походило на специально устроенную провокацию. Как будто бы она работала на публику. Елена посмотрела на меня с недоверием. «Машка была скромнягой», еле слышно проговорила она. Даже если в очереди вперед кто-то лез, то она пропускала. Не могу себе представить, что она кричала на всю улицу и полезла в драку. Мне необходимо было знать наверняка, что убитая возле моего дома и та, которая незадолго до этого с визгом расцарапала мне лицо, являлась одним и тем же человеком. Кстати, о лице. У трупа его практически не было» поскольку убийца оставил от него одно лишь больное воспоминание. Кирьянов сообщил, что Елена узнала подругу по одежде. Мария якобы перед исчезновением прислала ей фото, на котором позировала в тех же шмотках, которые были на трупе. «Вы сказали, что были в полиции и опознали подругу по фото», напомнила я Елене. «Не расскажете подробнее?» Елена встала с дивана, подошла к уже знакомому мне комоду. Открыла коробку, в котором хранились средства для оказания первой помощи, и вынула оттуда пачку сигарет. Принесла пепельницу, поставила на пол рядом с диваном, куда опять уселась, поджав ноги. Взяла в руки телефон, стала водить пальцем по экрану. «Смотрите», — протянула она мне телефон. «Это фото она прислала вчера днем». С фотографией на меня смотрела та самая девушка, с которой и случился инцидент. Черные прямые волосы, красивые глаза. Несомненно, это была она. И одета так же, как прошлой ночью. Эту олиповатую розовую жилетку я уже никогда не забуду. Я вернула телефон владелице. На ней были те же шмотки. Глядя на экран, проговорила Елена. На фото, которое мне показали в полиции, Там Машка была в них. Это ее личные вещи? Мельникова покачала головой. Я никогда их у нее не видела. Она вообще-то все темное любила. Ей шел черный цвет. А тут все такое тропическое, прям ужас. И вы опознали подругу только потому, что она прислала снимок, на котором она в этой одежде. Не только поэтому, ответила Елена. На фото, которое мне показали в полиции, было и лицо. Только его пикселями закрыли. «Оперативники молодцы», — подумала я. «Понимают, кому можно без цензуры подсунуть, а кому не стоит. Мне объяснили, что лицо сильно разбито, поэтому они его и спрятали», — продолжила делиться Елена. «Но ведь есть еще фактура, или как там? Овал лица остался, скулы, уши еще, и волосы, шея». «Я не могу объяснить», — занервничала она. «Это точно была Машка. И потом, если это не ее убили, если она жива, то давно бы объявилась». «Я верю, верю, не волнуйтесь только», — попросила я. «Совет так себе, но, по возможности, все же попробуйте ему следовать хотя бы какое-то время. Я верю вам и понимаю, что можно узнать человека по каким-то штрихам его внешности и только. Такое бывает» но если вы вдруг начнете сомневаться, то непременно сообщите об этом в полицию. Договорились? Это важно, Елена. Или позвоните мне. Я оставлю свой номер, хорошо? Хорошо, едва слышно, ответила она. Мы некоторое время посидели молча. Странно, но пауза в разговоре меня совершенно не напрягала. Елену, как мне показалось, тоже. Однако сидеть рядом с ней вечно я не могла поэтому решилась продолжить беседу. «Расскажите о ней», — попросила я. «Все, что знаете, и так, как захотите, если, конечно, вы в состоянии это сделать». «Вам с самого начала?» — спросил Мельникова. «Откуда хотите?» «Я сейчас не работаю», — повторила Елена, прикурив сигарету. «Живем за Машкин счет». «Жили». «Даже не знаю, что теперь делать. Приехали сюда издалека». С детства дружили, а как школу окончили, так сразу в Тарасов рванули, потому что там, откуда мы родом, нас ждали в перспективе Водяра, один кусок мыла на месяц на всю семью и постоянная ругань. Елена изливала душу. Трудное детство, насилие во всех его проявлениях, невесело им было. Если я права, то в Тарасове девчонки вполне могли компенсировать лишение. К примеру, пуститься во все тяжкие, чтобы наверстать то, что упустили. Беда в том, что просторы только кажутся безграничными, а мир, конечно, будет лежать у твоих ног, свернувшись калачиком. Реалии же гораздо суровее. Только вот так трудно это понять, получив свободу. Нет, вы не думайте. Мы с головой-то дружим, невесело усмехнулась Мельникова. В Тарасове уже несколько лет живем. Кое-что понимаем. Правда, учиться никак не получается, потому что все деньги уходят на съем квартиры. Но я не теряю надежды. Хочу быть дизайнером интерьеров. Я же неплохо рисую. А у Машки с учебой как-то не срослось. Она не горит желанием. Елена стряхнула пепел в стакан из-под сока. А пепельница даже и не вспомнила. Мы долго снимали комнату у одной женщины. Со временем жить с ней стало невыносимо. Она всю квартиру нам не отдала, сама была за стенкой. Проверяла нас через полицию, постоянно копалась в вещах в наше отсутствие, а потом вообще задрала арендную плату до потолка. На тот момент мы с Машкой уже капитально работали, поэтому свалили от нее, без сожаления. «Где же вы работали?» «Машка в цветочном магазине, а я в продуктовом. Она продавцом». «А я уборщицей», — ответила Елена и, смутившись, стала рассматривать ногти. «Как вы нашли эту квартиру? Жилье здесь очень дорогое». «Повезло. Попали на адекватную такую бабульку. Она к сыну за границу уехала на несколько лет. Сказала, что не знает, когда вернется, поэтому живите, девочки, а потом разберемся. Мы тут за домом следим, а заодно сторожами подрабатываем». Елена едва заметно улыбнулась. Но только на мгновение. Улыбка сразу же исчезла. Реальность такой роскоши не предполагала. «Как давно вы в этой квартире?» — спросила я. «Год», — подсчитала в уме Елена. «Плюс-минус. Послушайте, зачем вам знать, сколько мы живем в этом доме?» «О, нет-нет!» — тут же нашлась я. «Просто пришлось к слову. Это совсем не важно. Мы говорили о Маше. Вы решили рассказать все с самого начала». «Точно!» нахмурилась Елена. «Да я все уже рассказала. Живем, жили вдвоем. Она работала, а я когда как. Сейчас вот снова ищу место. И кем хотите? Снова пойду уборщицей. Это проще всего, а там посмотрим». «Все получится», — уверила я. «Да как-то я сомневаюсь. Только бы ее не накрыла. Иначе хана надежде наткнуться на что-то действительно важное. Я решила немного подправить направление, в котором происходил наш диалог. Маша в последнее время вела себя, как обычно, поинтересовалась я. Елена задумалась. Это было хорошим знаком. Может, и раскопает что-нибудь для меня. Не знаю, — наконец произнесла она. Так-то со мной она осталась прежней, но что-то точно происходило. Она не особенно рассказывала о том, что с ней случалось на работе, к примеру. А раньше делилась. Она изменилась? Да, изменилась. Только вот не знаю, в чем именно. Бинго. Вот оно. У меня было ощущение, что я, находясь посреди океана, вдруг нащупала ногой какую-то опору. Крохотную, но очень устойчивую. Что же это было, Елена? В чем выражалась? Мельникова достала вторую сигарету. Негоже, конечно, ей дымить, как машинистка в Смольном, тем более, что совсем недавно она была в легкой версии комы. «Это не крепкие сигареты», — заметив мой взгляд, объяснила Елена. «Но если вы не курите, то я тогда подойду к окну». «Ничего страшного», — успокоила я ее. «Главное, чтобы вам не стало плохо. Опять. Не станет. Я чувствую, когда становится хуже, но в этот раз просто не успела принять меры». «Сейчас можно и покурить, обойдется без последствий». «Так вот, у Машки не так уж часто случались отношения. Всех ее парней я знала, она притаскивала их домой. Иногда мы вместе ходили куда-нибудь, но ни с кем у нее не срослось». «Вы, кажется, говорили, что она была скромным человеком, да?» «Вспомнила я». «Очень скромным», — подтвердила Мельникова. «А вот мужики ей попадались». Напористые, даже наглые. Один даже был любителем шлепнуть ее по пятой точке. Он это делал везде. В магазине, на улице, в транспорте. На работе тоже случалось. Придет и давай. Шутил так. Никого не стеснялся, придурок. Машка говорила, что на них люди смотрят, ей стыдно. А он красуется. Мол, пошли бы все, я самец, а это моя баба. С ним она рассталась, конечно. Но он потом несколько раз пьяный к ней приходил, бодался, плакал, грозился уйти в запой и жаловался на плохое здоровье. Давил на жалость, только когда был пьян. Позже куда-то делся. Если честно, то эта информация мне была неинтересна. Она не несла какого-либо смысла и никак мне не помогала. Но вряд ли самец стал бы убивать отвергнувшую его девушку. Судя по привычке демонстрировать свое превосходство перед другими людьми путем рукоприкладства, он скорее так же и отомстил бы своей бывшей возлюбленной громко, пафосно при свидетелях. Не поволок бы ее за гаражи, не стал бы тратить время на то, чтобы с помощью камня стереть с ее лица губы, глаза и нос. «У нее кто-то был», — сообщила Елена, — «но этого человека я не знаю». Она не познакомила, и она о нем почти не рассказывала. «Совсем ничего?» «Кроме того, что она влюбилась как кошка, я ничего не знаю», — покачала головой Елена. «Как давно это с ней случилось?» «Ой!» — снова задумалась Елена. «Минутку!» Я не торопила. И пока еще стояла на кочке, чудом оказавшейся под моими ногами. «Сейчас у нас весна?» стала вспоминать Елена. А дело было осенью. Осенью все это началось, точно. Все тогда еще в легких куртках ходили. И здесь рано отопление включили. Машка тогда впервые не пришла ночевать, но на ночь, глядя, позвонила. Так было у нас заведено, чтобы всегда на связи. И не после, а дом. Позвонила, сказала, что с ней все в порядке. Вечером, уже после работы, летала по дому. И пела песни. Была такой окрыленной, словно мозги с хлоркой отмыла. Так было в последние месяцы. Бесило меня все это страшно. Выглядела воодушевленной, уточнила я, и окрыленной. Такое поведение может раздражать. Я помню эти ощущения, согласилась я. Знаете, что является первым признаком выгорания? Задала неожиданный вопрос Мельникова. Нервные срывы, принялась перечислять я, нарушение сна, повышенная тревожность, проблемы с аппетитом, резкие скачки веса, обострение хронических заболеваний. Там много всего. Понятно. Елена неряшливо стряхнула пепел. Снова целилась в стакан, но промахнулась, испачкав обивку. Первым признаком является неуемная радость и уверенность в том, что ты бессмертный, провозгласила Мельникова. Потому что если ты летаешь, ты не видишь ничего, не боишься ничего, ты обо всем забываешь. Но летать тоже можно по-разному. Парить, например, это не так страшно. А можно нестись, сломя голову. Вот это Машкин вариант. А потом ты падаешь, но винишь в своем падении кого угодно, но только не себя. Определенно, эта девушка была очень интересным человеком. А Маша, значит, не видела препятствий, уточнила я. Мне кажется, она вообще разум потеряла, но она не сама дошла до такой кондиции, ей внушили это состояние. Почему вы так думаете? Уж слишком разительными были перемены. «Тот самый таинственный ухажер постарался?» — попробовала угадать я. «Думаю, это был он», — кивнула Елена. Машка всю жизнь влюблялась в тех, кто ей не подходил, и не всегда это были те, кого можно потрогать. Она могла втюриться в певца, в актера, хоть и понимала, что это бред, а не любовь, но вот тянула ее на таких людей. «Пойдем в ее комнату, сразу все поймете». Комната Марии была очень уютной. Уют создавали всякие симпатичные мелочи. Девушке нравились красивые баночки, коробочки и бутылочки. Этим добром она украсила подоконник, столик и длинные настенные полки. Маша действительно предпочитала темную цветовую гамму. Это проявлялось буквально во всем, что ее окружало. Мебель была недорогой, но бордовое покрытие визуально увеличивала ее стоимость в несколько раз. Покрывала на кровати оказалась темно-серым, а небольшой коврик около окна был угольно-черным с небольшими алыми вкраплениями по краям. На поверхности столика я заметила блестящие полукружья. Видно, Мария частенько ставила на него мокрую посуду. Комната показалась мне довольно симпатичной, Было видно, что хозяйка любила проводить здесь время, и все же я не понимала. Елена сказала, что подруга часто увлекалась известными личностями, и ее комната тому подтверждение. Однако на стенах я не увидела постера с изображением какого-нибудь голосистого красавчика. Почему-то я решила, что обязательно это обнаружу, но нет, ошиблась. «И что же я должна понять, Елена?» спросила я. «И не туда смотрю. Сейчас». Она отодвинула дверь шкафа-купе и достала оттуда обувную коробку, сняла крышку и протянула мне. «Вы присядьте, так будет удобнее рассматривать», посоветовала она. Я послушно опустилась на кровать и высыпала содержимое коробки на покрывало. Здесь были использованные билеты на концерты, любительские фотографии, Несколько компакт-дисков, все диски были без надписей. На дне коробки я нашла сложенный несколько раз постер. После того, как я его развернула, он занял половину кровати. С него на меня смотрело лицо симпатичного парня. Дружелюбный взгляд, руки в карманах, улыбка, на которую многие наверняка глядели с восторгом. Это ее последнее увлечение, напомнила о себе Елена. Она на все его выступления ходила и до сих пор по нему сохла. Вот скажите мне, нормальный человек может так сильно увлекаться тем, кого уже нет на свете? Маши тоже нет на этом свете, подумала я. На меня с плаката смотрел Эньо, известный мне под именем Кирилл Долгов. Тот самый предсказатель, у которого я когда-то отобрала волшебную палочку и который вдруг решил напомнить о себе с того света. И кажется, у него это очень неплохо получилось.